Принимали ли вы во внимание, что могли действовать два отдельных механизма, один против американцев, а другой против европейцев? Да, мы сравнивали эти две группы, но это ничего не дало. А почему собственно Стелл всех направлял в Неаполь? Всё очень просто. Он итальянец, натурализовавшийся в Америке, и его семья откуда-то из-под Неаполя. И он, вероятно, был в этом деле как-то заинтересован, поскольку поддерживал связь с итальянскими бальнеологами, с доктором Джоно, например. Ознакомиться с перепиской нам не удалось. Врачебная тайна, но то, что он рекомендовал своих пациентов итальянским коллегам, представляется вполне естественным. Во всяком случае, в таком альянсе мы не усмотрели ничего подозрительного. Полагаю, что за каждого направленного им пациента он получал какой-то процент. Как вы объясняете загадочное письмо без текста, которое пришло на имя Метельгорна после его смерти? Думаю, его прислал кто-то из родни, кто знал все обстоятельства его смерти, и, подобно миссис Барбур, был заинтересован в продолжении расследования письма но не хотел ли не мог вмешиваться столь явно, как она. Кто-то, убеждённый в уголовной подоплёке дела, решил снова возбудить подозрения, заставить полицию вернуться к следствию. У метель горны были родственники в Швейцарии, а письмо пришло именно оттуда. Были среди пациентов стеалы наркоманы. Да. Нашлось двое, но не хроники. Оба пожилые мужчины, завдавецы старых овластяк. Оба приехали в конце мая, в начале июня прошлого года, оба купались, загорали, словом, по статистике, подвергались максимальной опасности, однако вышли целыми и невредимыми. Добавлю ещё, что первый был чувствителен к пыльце растений, а второй к земляники. Какой ужас! расхликнул бард, но нам было не до смеха. Вы поставили на аллергию, да? Я тоже. А что не принимали? Земляничник, марихуану, а тот, что с синим насморком, ЛСД. Но от случая к случаю. Запасы ЛСД у него кончились ещё до возвращения в Штаты. Может, поэтому он и уехал раньше, прервав лечение? Как по-вашему? уехал потому что не смог ничего достать в Неаполе. Полиция как раз в это время ликвидировала разветвлённую ближневосточную сеть с итальянским подсадным, а уцелевшие поставщики затаились, словно мыши под метёлкой. Землянеечник, пробурчал Барт. Ну да. Э, психические болезни только отрицательные данные. Вы знаете, как это бывает? В роду почти всегда можно кого-то обнаружить, но это уж слишком далекие ответвления. И в группе жертв, и в группе уцелевших пациентов Стеллы царило психическое здоровье. Вегетативный невроз, бессонница, вот и все. Это среди мужчин. Что касается женщин, то были три случая. Меланхолия, климактерическая депрессия, попытка самоубийства. Самоубийство? Ну типичные истерии, так называемой крика помощи, травилось при обстоятельствах, гарантирующих спасение. В нашей же группе всегда было наоборот. Никто там не афишировал свою манию самоубийства. Характерна абсолютная решимость. Если первая попытка не удавалась, делалась вторая. Но почему только Неаполь, поинтересовался Барт. А Миссина, Этна ничего. Ничего. Вы понимаете, надеюсь, что мы не могли учесть все северо-даротные источники мира. Ну и кальянские обследовали. Абсолютно ничего. Кого-то сожрла акула, кто-то утонул. Кобран тоже утонул. Да, но в припадке безумия. Это точно? Почти. Алём нам известно сравнительно немного. Собственно, только то, что он Не притронулся к своему завтраку, но спрятал гренки, масло и яйца в коробку из-под сигар, а часть положил перед тем, как выйти из гостиницы на карниз за окном. Вот оно как.